Высокомерие. Джейн Остин Гордость и предубеждение. Элизабет Тейлор Ангел. Художественная литература трактует высокомерие как одно из стячайших преступлений. Когда мистер Дарси отказывается танцевать на балу с Элизабет Беннет, пренебрежительно отзывается о её внешности, подчеркнув, что она всего лишь мила. И вообще, обманывая ожидания всего Лонгборна, всё местное общество, в том числе миссис Беннет, немедленно признают его одним из самых заносчивых и неприятных людей на свете. Его не спасает ни то, что он безусловно красивее приветливо мистера Бингли, ни то, что он владеет огромным поместьем в Дербишире и считается завидным женихом. что в глазах миссис Беннет, имеющей пятерых дочерей на выданне, само по себе неоспоримое достоинство. К счастью, игривая Элизабет Беннет, героиня романа Джона Остин Гордость и предубеждение, знает, как сбить с Дарси спесь. Она подшучивает над ним, говоря ему в лицо: "Я вполне убедилась, что мистер Дарси свободен от недостатков", прибегает к категорическому отказу И не прошло месяца после нашей встречи, как я уже ясно поняла, что из всех людей в мире вы меньше всего можете стать моим мужем, тем самым не только побуждая его избавиться от своих изъянов, но и демонстрируя столь живой ум, что он влюбляется в неё и теперь уже основательно. Перевод Маршака. Если вам свойственно высокомерие, пусть эта книга научит вас распознавать умные шутки и отважную честность. и правильно их воспринимать. Вам крупно повезёт, если человек такого типа, как Элизабет, поможет вам стать идеальным мужчиной или идеальной женщиной. Но иногда высокомерие настолько глубоко проникает в плоть и кровь человека, что не поддаётся воздействию. Когда мы знакомимся с героиней романа Ангел, написанного Элизабет Тейлор, не американской актрисой, а британской писательницей середины XX века, Ей всего 15 лет, но она уже мнит себя уникальной личностью, которая никто из окружающих и в подмётки не годится. И это ещё мягко сказано. Это странная девочка, неисправимая алгунья. Она числавна и начисто лишена чувства юмора. Одноклассников Энжел презирает, их огорчения и заботы совершенно её не трогают. Думая о будущем, она воображает себя в изумрудах и мехах, а придирчивую мать в роли своей горничной мать разумеется в ужасе от замашек дочери и вот что интересно благодаря своей непомерной самоуверенности энджел добивается в жизни успеха и действительно купается в изумрудах но затем удача её покидает от неё отворачиваются издатели и критики однако её это не отрезвляет смирению она так и не научилась не будьте такими как энджел Если вас отвергли, спросите себя, чем вы это заслужили. Лучше берите пример с Дарси. Поначалу отказ Элизабет выйти за него замуж взбесил его, но желая возвыситься в глазах девушки, которой он восхищался, Дарси сумел себя преодолеть. Будьте благодарны, если кто-то подшучивает над вами. Возможно, вам хотят помочь стать более достойным человеком. Также смотрите, Числавия чрезмерная самоуверенность